Глава 29. -я. Возле костра. На следующий день Кевин, не таясь, пошел в лес с рюкзаком за плечами. В нем лежали новые бруски лизунцов, составляющие большую часть веса поклажи, вода, небольшой перекус для себя и угощение для ньягов. Взял снегоступы, чтобы не проваливаться в снег, и выбрал самый оживленный, по его наблюдениям, маршрут. Все знают, что маг ходит в лес. Пора подтвердить их подозрения и оправдать ожидания. Люди терпеть не могут ошибаться. Идти без отвода глаз оказалось непривычно. Вроде никто на него не пялился и пальцем не показывал, но взгляды Кевин чувствовал затылком, и ощущения были не самые приятные, как и взгляды не самые благодушные, и шепотки, следовавшие за ним, тоже явно не с пожеланием ему здоровья и долгих лет жизни». мак время от времени передергивал плечами, поправляя рюкзак, в тщетной надежде сбросить осевшую на них сажу чужих эмоций. Появилось даже желание как следует отряхнуться, и Кевин бы не стал ему противиться, если бы не знал точно «не поможет». Как долго еще люди смогут терпеть его относительно спокойно, и что станет последней каплей их терпения, вернее той единственной искрой, который не хватает до вспышки гнева и очищающего пламени. Даже странно, что его недоброжелатель до сих пор не воспользовался ситуацией. Кевин не стал бы сражаться с мирным населением. Условно мирным, конечно, вооруженным топорами и вилами. Хотя, это город мехов, тут арбалеты едва ли не у каждого второго, если считать дряхлых старух и новорожденных детей. А уж среди взрослых у каждого первого. И тогда это мирное население размажет мага ровным слоем по снегу, чего самому магу совершенно не хотелось бы. и Если его решили пока не трогать, значит, он для чего-то нужен. Кевину тут же стало интересно, для чего именно. Ведь если бы очень хотели найти дракона, его бы обязательно нашли. А так искали, конечно, но больше дилетанты и без должного старания. Хороший маг в два счета обнаружил бы крепость и дракона в ней. Портал работает, что останавливает желающих пригласить за определенную плату мага. Киев не знал, но чувствовал утекающее время. Что-то готовится. Вот только что. В лесу Киев снова вздохнул спокойно, отделавшись от навязчивого внимания местных жителей. Пару раз он замечал следы шиису, теряющиеся в снегу. Как веха растворялись в ветре, так лисы сливались со снегом. Зимой их не поймать. Правда, Кевин предполагал, что за лето и осень браконьеры проредили их популяцию достаточно. Во время спячки и сразу после снежные лисы особенно уязвимы. Разложив лизунцы, мак остановился на одной из стоянок, снял снегоступы и принялся ждать сахатых. Вот за кем сейчас стоит присматривать больше всего. Ловить въеха невозможно, они попросту не задержатся в силках Шейсу нырнут в снег, Только их и видели, а вот у ньягов таких способностей не имелось. Правда, имелись острые когти на лапах и внушительная рога, но от стрелы в сердце это не спасет. Да и в капкане особо не пободаешься. Кевин набрал дров и разжег огонь. Благо, магия помогала быстро просушить поленье, и магический огонь занимался всегда лучше обычного. И уселся ждать. Кто-нибудь да придет. Ни ньяги, так охотники. Сахатые появились первыми, сначала издалека, крадучись, присматриваясь и принюхиваясь. Потом вперед вышел вожак небольшого стада, не самый крупный, зато с самыми внушительными рогами, ветвистыми, толстыми, речного жемчуга и такими же блестящими. Вожак прошелся по поляне, быстро унюхал соляные бруски, пару раз слизнул и одобрительно фыркнул. Тогда следом за ним потянулись и остальные. Акеев в очередной раз убедился, что выжили ньяги исключительно из-за врожденной осторожности и сообразительности, иначе переловили бы их ради красивых рогов уже давно. Легкий флёр эмпатии окончательно успокоил животных, те разбрелись по поляне, одни принялись за лизунцы, другие начали копать землю в поисках травы и мха. а вожак и парочка молодняка подошли к магу, решив познакомиться поближе. Кевин достал хлеб, который сначала был, как следует, обнюхан вжаком, а только затем он отступил, позволяя двум молодым ньягам попробовать угощение. Кевин удержался и провел одному по шее. Мех был густой, длинный и очень мягкий, еще не избавившийся от детского пушистого подшерстка. Маг только вздохнул, погладив и второго ньяга. Наверное, и шуба из таких получается отличная. Не только за рога их любят браконьеры. Вскоре поняв, что у человека припасено что-то поинтереснее соли, вокруг Кейвина собрались и остальные члены стада. Они старательно обходили костер и держались от него подальше. В отличие от драконов или огненных магических животных, ньяги огонь не жаловали. Зато жаловали хлеб и сушеные яблоки, которыми угощал их хитрый маг. «Все?» — Кевин показательно вывернул карманы. «Больше нет». Но осмелевшие и обнаглевшие животные принялись пробовать на вкус куртку Кеева, его волосы, совать морды в рюкзак. Вряд ли они бы так быстро освоились рядом с обычным человеком, но эмпатия делала Кевина для них, если не своим, то давно знакомым и безопасным. Мак же себя в безопасности не чувствовал, только и успевал выдергивать зажеванную куртку, убирать голову, светлые волосы как магнитом притягивали любопытных ньягов. А уж рюкзак они бы точно распотрошили, если бы кейф позволил. Но он не позволил, за что один смельчак тут же направил на него рога, по которым безжалостно получил и успокоился. Больше попыток вырвать рюкзак из рук не предпринимал. Легкая и свободная атмосфера на полянке переменилась в раз. Ньяги подняли головы. Слаженно, как по команде, посмотрев в одну сторону. Рев вожака стал сигналом к отступлению, причем не спонтанному, когда все бегут валом, а четкому слаженному. Первыми побежали взрослые самки, за ними молодняк и пара стариков, только затем, прикрывая отступление, сорвались с поляны самцы. Вожак, бросив прощальный взгляд на Кевина, убежал последним. Как бы ньяги не доверяли магу, знакомиться с другими людьми не стремились. А вот кейф был не прочь познакомиться с двумя мужчинами, вышедшими спустя пару минут на поляну. Следы сахатых он к тому времени быстро убрал, снег лежал ровным слоем, не вытоптанный, не раскопанный. Даже лизунцы прикрыл отводом глаз. Нечего странным личностям знать про стоянки ньягов. «День добрый!» — поздоровался один из гостей, улыбнувшись магу, словно старому знакомому. «Не пустишь усталых путников погреться у костра?» «Пожалуйста», — улыбнулся в ответ Кейв, но не от радости. Просто голос узнал и вспомнил, как вчера эти путники убегали от веха. Второй сдержанно поздоровался и вел себя тихо, в то время как первый, представившийся рагром, болтал без умолку Да еще умудрялся при этом есть и пить. Кейвин даже позавидовал такой способности говорить ни о чем, когда словесный поток льется из человека рекой. Он бы, наверное, даже если бы не заикался, так не смог. «Что ты тут делаешь, кстати?» — совершенно между делом спросил Рагр. «Холодновато как-то для пикника на природе», — хохотнул он. «Надо как-то коротать время с зимой», — пожал плечами Киев, вороша костер палкой. «И все же, неужто могу больше заняться нечем, кроме как торчать у нас?» продолжал напирать Рагр. «Лап моя воля, свалил бы отсюда куда подальше». «Куда потеплее», — хмыкнул мужчина. «Так что мешает?» — больше для вида удивился Кейвин. «Да кому я нужен?» — отмахнулся Рагр. «А тут вроде дом, работа, место насиженное. Мне тут просто нравится», — не покривил душой маг. «Природа интересная, горы, драконы». И искоса взглянул на собеседников, заметив, как они напряглись на последнем слове. «Слышал же, что у нас тут дракон упал!» Тут же задал новый вопрос Рагр. Его так и не назвавшийся спутник незаметно пнул товарища, но тот не отреагировал, ожидая ответ мага. «Как же не слышал!» — откликнулся Кейвин. они в курсе, что с ним стало? Его ж весь город искал!» «Умер!» — уверенно ответил Кейв. «Драконы выбрасывают только тех, кто обречен». «А труп где?» — не поверил Рагр. «Труп?» «Где-то в лесу». Маг обвел взглядом деревья вокруг, показывая, что искать можно где угодно. Искушение воспользоваться эмпатией было велико. Он прекрасно мог расположить к себе людей и заставить их поверить в его слова. Но второй гость у костра был непрост. Он молчал, но слушал внимательно, и было в нем что-то от арнаутских волкодавов, не тайных стражей, носивших значок-нашивку со скаленной пастью, а самых настоящих, тех, у которых есть и чутье, и чуйка, и на ложь в том числе. Разумеется, сильное воздействие эмпатии перебьет все, но на время. Действие наведенных эмоций закончится, а вопросы, напротив, появятся. Поэтому Кевин не рисковал. «Вы так найти хотели?» — вздохнул Рагр, игнорируя своего выразительно пинающегося товарища. «За него ж такие деньжища давали. Все облазили. Даже в развалинах побывали». «И как?» — палка Кевина подняла сноп искр от костра. «Да никак. Наткнулись там на целый выводок въеха. Те еще твари». Рагр поморщился и сплюнул. Надо будет по весне зачистить их гнездо, а то расплодятся, вообще проходу от них не станет. На, пора. Второй поднялся и потянул за собой товарища. Да, спасибо тебе. Согрелись чутка. Протянул руку Рагр. Кевин пожал протянутую ладонь, отметив, что та слишком чистая и для меха, и для шахтера. Кем бы его новые знакомые ни были, работали они явно не на грязной работе. Даже у Сони, как она не старается, масло на руках до конца не оттирается. «Еще сведемся!» — сказал на прощание Арагр. И Мак кивнул, соглашаясь, что встреча эта явно не последняя. Наверняка за ним наблюдают и присматривают. И чего-то ждут.